Глава 323. Меч мастера Лин Тяньхоу. Мечи бессмертных засияли, их скорость увеличилась. Ван Линь и Чеху, сидя на компасе, следовали за летящими мечами, а мечи, не останавливаясь, устремились к осколку царства бессмертных. «Это она!» Ван Линь первым увидел длинноволосую женщину, парящую вдалеке в воздухе. Она была одета в белую одежду, а перед ней кружили два золотых дракона. Чиху также ее. Хоть в его взгляде считался шок, но он молчал. После прибытия в это место они убрав ком, поспорили в воздухе. Оба золотых дракона ревели как сумасшедшие. Один за другим из пустоты прибывало все больше и больше мечей бессмертных. Все они стремились к этим двум драконам. Постепенно все больше и больше мечей прибывало. Они соединялись друг с другом, формируя еще одного дракона. Три золотых дракона кружились вокруг женщины. Гигантские драконы время от времени спускали плотное холодное свечение, которое охватывало всю округу. К этому моменту казалось, что группы мечей бессмертных никогда не закончатся и так и будут прилетать из пустоты одна за другой. Спустя не слишком много времени после подхода еще одной группы мечей вокруг этого места скопилось уже более ста человек. Все эти люди пребывали вместе с группами мечей, следуя за ними. Мечи постоянно кружили в воздухе вокруг культиваторов, а в их глазах все сильнее и сильнее разгоралась жадность, особенно когда они смотрели на женщину, окруженную драконами. Все культиваторы смогли войти в царство бессмертных, каждый из них имел необычайный талант и понимание в культивации, способность контролировать свои желания от природы у них была крайне сильна, и хотя в их сердцах горела алочность, никто не рвался вперед с протянутой рукой. «Тинг, остановись! Я уже держу в руках три меча дождя. Этого достаточно!» Послышался звук озолба одного из золотых драконов. Женщина медленно произнесла: Недостаточно, подождения много. Четвертый меч дождя должен скоро сформироваться. После ее слов можно было увидеть нового дракона, смотря на беспрестанно пребывающие летающие мечи. Можно было различить очертания четвертого золотого дракона. Его тело медленно проявлялось, но еще не до конца перешло в реальность. Однако с каждой новой группой мечей скорость формирования ускорялась. В этот момент вдруг распространился поражающий небеса рёв. Этот рёв, казалось, кого-то провоцировал. Три золотых дракона мгновенно застыли, уставившись в сторону, откуда доносился рёв, на восток. Неожиданно показался огромный огненный шар, прилетевший с той стороны. Огненный шар ещё не долетел, а волна жара от него уже чувствовалась. Несколько близко стоящих к тому месту культиваторов сильно переменились в лицах и поспешно отступили назад, убираясь с пути шара. Едва они успели отойти, с огромным грохотом прогремел взрыв, накрывший половину всего осколка. Взрыв сколохнул всю округу, а место, где разорвался огненный шар, стало похожим на огненную впадину. В это время только лишь тело зверя Целине, испуская синее пламя, непоколебимо застыло в воздухе. На носу зверя выступала белая цы, а два глаза мерцы, подобно молниям, были обречены на трех драконов. «Это бессмертный Целинь! Зверь прят к Мечало!» «Защищающий горы!» «Этот зверь является мечом, принадлежащим Лин Тяньхоу!» «Этот старый монстр здесь!» «Что это за сокровище, заинтересовавшее Лин Тяньхоу настолько, что он явился лично?» Некоторых опытных культиваторов сразу затрясло. У одного за другим их сердца пропустили такт, так как они поняли, что их сил будет недостаточно. Они тут же сделали несколько шагов назад, беззвучно кричат от страха. Ван Линь смотрел, не отрывая глаз на бессмертного Целине. Он мгновенно увидел сидящего на его огромной голове человека. Человек носил черную одежду, казавшуюся безжизненной, но колыхавшуюся без ветра. Сам человек был худощав, однако ощущения, которые он вызывал, были подобны гневу небес. Особенно его спина. За ней плыли в воздухе четыре искрящихся иллюзорных меча. Один из этих иллюзорных мечей как раз сверкнул, и грудь вонолиня мгновенно приняла удар. «Бабах!» После двух взрывов лицо в побледнело, и из угол карта потекла кровь, а взгляд выражал глубокий шок. В этот момент Чеху выплюнул полный рот крови, а на его лице был ужас. Не только у этих двоих. У всех культиваторов вокруг стала течь кровь изо рта. В их глазах появился неописуемый ужас. Ха! Стареешь на кланами уважаемый старый монстр! Как мы можем сравниться культивации с этим человеком? Он уже достиг небес!» «За спиной четыре иллюзорных меча. Это магическое сокровище — основа всей его культивации. Он может невероятно трансформировать их, постоянно увеличивая. Если твоего уровня развития будет недостаточно, то бросив только один взгляд, ты будешь ранен. А если упорствовать, то без сомнения тебя будет ожидать только смерть». Некоторые знающие люди, увидевшие зверец Целине, мгновенно опустили головы и холодно усмехнулись. Ван Ринь глубоко вздохнул и хлопнул по своей сумке. Тут же в его руке появился флаг ограничений, и он потрясом. Все его тело мгновенно покрыл черный туман. Он вытащил еще несколько эликсиров, и как только проглотил их, его лицо сразу зарумянилось, вернув прежнюю живость. После того, как Целинь появился, из носа у него вылетели два дракона из дыма, а после он сделал несколько шагов вперед. В этот момент человек, сидящий, скрестив ноги на голове зверя, Открыл глаза и уставил с немигающим взглядом на женщину. Его лицо выражало серьезность. «Так вы бессмертны!» Спросил медленно старик, и его взгляд был мрачен. Эти слова для всех культиваторов были словно взрывом из пушки. Начался хаос, все оживились и уставились на женщину. Взгляд женщины прокатился по старику, и она спокойно произнесла. «Убирайся!» Взгляд старика вспыхнул, а он зло улыбнулся. Он тот, кто является лучшим на планете тянь -Юнь. Огромное число лет никто не смел говорить с ним так. «Ха, ха царство бессмертных разрушено. Даже если ты правда выжившая бессмертная, то старик непременно должен убить тебя!» Сказал он, а Целинь под ним зарычал. Женщина осталась равнодушной, однако ее лицо стало чуточку грустным. Вместо старика она посмотрела на Целиня и тихо произнесла. «Мерзкое отродье!» «Царство бессмертных давно разрушено, в прошлом ты был предком, так что не смей вести себя перед правителем, будто ты потерял свою наследственную память!» Примечание переводчика. «Предок — одна из управляющих должностей в кланах. Не путайте с родственником, соответственно, женщина, как правитель, могла ему приказывать». В глазах Целине показалась растерянность. Взгляд старика помрачнел, он взмахнул правой рукой, и мгновенно на ней появилось черное свечение, после чего он хлопнул рукой по голове зверя, Испытав страх, растерянность в глазах цели мгновенно рассеялась. Вместо нее появилась жестокость, а из глотки донёсся глухой рык. Женщина слегка тряхнула головой и тихо произнесла. «Видимо, этому зверю не досталось наследственной памяти». Говоря это, она подняла руки и указала на Целиня. Зверь немедленно отступил назад, ожесточенность в его глазах тоже исчезла, и на его месте оказался огромный ужас. Старик, сидевший на голове зверя, тут же спрыгнул, Селиндзе заревел и пополз к земле, все его тело дрожало. Старик остался висеть в воздухе, на его лице отображалась неопределенность. ты все всё-таки вспомнил! Наконец-то! Царство бессмертных мертво, но я все равно тебя накажу!» Бессмертная женщина сделала небольшой вдох, и не останавливаясь, она указала на старика. После этого небо и землю озарила вспышка, старик мгновенно побледнел и сразу отступил на несколько шагов. но в то же время руками указал на точку перед собой, и четыре иллюзорных меча выскочили из-за его спины, встав в воздухе перед ним. Бабах! Бум! После двух взрывов два иллюзорных меча мгновенно разрушились. Выражение лица старика в черном сильно изменилось, а он развернулся и молча полетел. Его скорость была невероятно большой. В одно мгновение око он исчез и тут же появился в отдалённом месте среди пустоты. Четвертый иллюзорный дракон рядом с женщиной в белом становился все более и более реальным, а он был почти завершён. Похоже надалека от обычного бессмертного. Она назвала себя правителем. Могла ли она быть правителем бессмертных? Подумал старик, а он сильно испугался. Она всего лишь махнула рукой в его сторону и тут же разрушила главные тела двух иллюзорных мечей. Такого не мог достичь даже Тянь Юньзы. как он не мог быть поражён. «Эх, сегодня даже меч бессмертного не будет моим. Как же так?» Лицо старика выражало глубокую задумчивость. Повернув голову, он взглянул на осколок царства вдалеке. «Если направитель бессмертных, а я обидел ее, то по закону царства бессмертных за такую вину придется заплатить погасшим истинным духом. Но она не стала меня убивать. Я понял. Думаю, она не хотела меня убивать. Она хотела только испугать меня». Глаза старика вспыхнули. Он тут же развернулся и без промедления полетел на осколок. В тот момент, пока он летел, позади него два иллюзорных меча со вспышкой появились из-за его спины. Неожиданно два стали четырьмя, четыре превратились в восемь. В одно мгновение перед телом старика уже летело больше сотни мечей. Они понеслись вперед. Он достиг осколка царства и снова завис в воздухе. Все культиваторы в округе видели, как женщина, вопреки ожиданиям, оказалась непосильной задачей для меча старшего, прогнав его лишь указкой пальцем. И тот в панике бежал. Каждый понял, что захватить меч бессмертного сегодня ни за что не удастся, поэтому один за другим они тихо отступили и приготовились покинуть это опасное место. Но вдруг стадик вернулся. Выражение лица женщины не изменилось, она была спокойным, словно вода. Она мельком бросила взгляд на точку между бровями золотого дракона, слегка вздохнула и двинулась вперёд навстречу вернувшемуся старику. «Бессмертный правитель! Этот старик хотел попросить еще раз глянуть на силу бессмертного!» Громко крикнул старик. Перед ним мерцали бесчисленные мечи, которые со вспышкой полетели в атаку, создавая жуткий грохот. Женщина махнула рукой перед собой. Один за другим зазвучали звуки ударов, распространившись по всей земле. Больше сотни иллюзорных мечей попытались ударить черное железо, но так и не смогли нанести никакого урона. Один за другим они раскалывались. Выражение лица старика сильно изменилось, и он поспешно отступил. Обе его руки непрерывно формировали знаки перед собой. Один за другим перед ним появились защитные экраны света, но как только они появлялись, тут же разрушались. Старик постоянно отступал, его лоб покрылся испариной, обе его руки быстро двигались в воздухе. Старик установил подряд три сотни экранов для защиты, пока наконец последний со вспышкой не разрушился. Старик выглядел бледным, но в глазах не было паники, а не пылали восхищением. Он ясно видел, что женщина испускала отцы смерти. «Бессмертно! Твоя сила так себе!» Он расхохотался и хлопнул обеими руками перед собой, после чего развел руки в стороны. От хлопка в его руках появились электрические молнии, а потом они приняли вид меча. Этот меч сверкающих молний испускал раскаты грома, С ревом он полетел по направлению к женщине. Она оставалась спокойной. Слегка вздохнув, она повернулась лицом к мчащемуся к ней мечу и снова махнула рукой перед собой, но на этот раз её тело мгновенно испустило массивную ци смерти. Тенка, выпусти меня! Ты более двух тысяч лет поглощал отцы бессмертных, если ты полностью используешь её, то ты снова потеряешь жизнь, но уже можешь и не проснуться!» Золотой дракон оплёлся вокруг её тела, Я спускаю низкий звук.